изображалась в печати как цепь героических подвигов. В частности, под огромными заголовками шли сообщения об экспедиции Папанина, Кренкеля, Федорова, Шершова на Северный полюс. Полярники были высажены на дрейфующую льдину за несколько месяцев до того, а во время процесса давались захватывающие сообщения об их снятии с льдины, которая стала давать трещины. Попанинцы прибыли в Ленинград на ледоколе «Ермак» и пароходе «Мурманец» 16 марта 38 года. Сразу после казни осужденных на процессе каждый день газеты заполнялись сообщениями о митингах встречи с полярниками, о различных приемах в их честь, о награждениях и так далее. А потом началась подготовка к выборам в Верховные Советы Союзных Республик. Избирательная кампания должна была показать, что советские люди с надеждой смотрят в будущее и отметают всякие темные силы. Как многозначительно сообщил Сталин, на 18 съезде партии в 1939 году, в 1937 году были приговорены к расстрелу Тухачевский, Якир, Уборевич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы дали советской власти 98,6% всех участников голосования. В начале 1938 года были приговорены к расстрелу Розенгольц, Рыков, Бухарин и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховные Советы Союзных Республик. Выборы дали советской власти 99,4% всех участников голосования спрашивается, где же тут признаки разложения и почему это разложение не сказалось на результатах выборов. Что касается эффекта, произведенного большим процессом, то опять-таки ни нелепость заговора, ни частичные отказы подсудимых признать себя виновными на эффект не повлияли. Ведь подобные нелепости происходили и раньше. Они стали в какой-то мере привычными – Опять, стало быть, раскрыли широкую сеть убийц. По меньшей мере, восемь групп работали над подготовкой убийства Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова и Ежова. На сей раз дело было представлено так, что убийцы эти не только находились под покровительством видных лиц в партии и армии, но даже поддерживались самим НКВД. Редко какие террористы за всю историю находились в таком привилегированном положении, как эти предполагаемые заговорщики. Помимо полудюжины членов правительства, в том числе самого главы тайной полиции, убийцы имели на своей стороне высших сотрудников НКВД Паукера и Воловича, ответственных за личную охрану намеченных жертв. А результаты оказались поистине незначительными. Даже убийства, представленные на процессе, были выполнены врачами. Если включить в число заговорщиков и убийц всех обвиненных на процессе докторов, то общий итог деятельности многочисленных групп выразится в убийстве Кирова, в легком испуге Молотова, при незначительной встряске его автомобиля, в отравлении Куйбышева, Горького и Менжинского и в доведении до смерти сына Горького плохим лечением после вредительской простуды. Не очень впечатляющий итог К тому же вывод, что лучший способ убийства кого-либо это ожидание, пока жертва сама заболеет, вряд ли вдохновит любителей решительных действий. Была на суде и одна курьезная деталь, тоже не замеченная поклонниками процесса. В обвинительном заключении между тем говорилось, следствием установлено, что ряд совершенных в ДВК диверсионных актов был подготовлен и проведен участниками антисоветского заговора по прямым директивам японских разведывательных органов и врага народа Троцкого. Так, по директиве японской разведки было организовано крушение товарного поезда с воинским грузом на станции Волочаевка и на перегоне Хорда-Медонтовка поезда номер 501, когда было убито 21 человек и ранено 45 человек. По тем же указаниям японцев были совершены диверсии на шахтах номер 10 и номер 20 в Сучане. В приговоре сказано, что подсудимые признаны виновными, и по этому пункту, в то время как на процессе не было сделано ни малейшей попытки представить какие-либо свидетельства о дальневосточных крушениях, о них вообще не упоминалось. Причины этой аномалии неясны, но можно думать, что подготовленные по данному эпизоду свидетели были в последний момент сочтены ненадежными или отказались от показаний. Другая странность процесса состояла в том,